Глава шестая. Уберите собаку. Ясно, что неадекватная реакция людей на собак отдельная невесёлая тема. Говорить об этом можно много, но одно я знаю точно. А собачьим и несобачьенным нужно уметь принимать и прощать друг друга, причём в разных ситуациях. Вот как-то поехали мы всей нашей компанией да с инструктором на тренировку, отрабатывать поиск дамесов. Это такие специальные поноски для обучения охотничьих собак. Все собаки отработали поиск, каждая в зависимости от степени своей подготовки. После тренировки наступило время пикничка. Мы разложили на капоте одной из машин свои запасы, выпустили собак извидиться на травке, приступили к простому человеческому и собачьему общению. И тут в нашу бочку мёда плеснули ложку чёрного дёгтя. На поле, буквально ниоткуда, вышел мужчина в форме охраны. Подошёл к нашей чавкающей группе и обратился почему-то ко мне. Здесь охотничьи угодья. У вас есть разрешение на охоту? — Больше не надену свою любимую красную куртку. В ней я всем кажусь важнее, чем есть на самом деле. Что мне оставалось ему ответить? Только то, что мы не охотимся, а тренируемся. Но это его мало волновало. — У вас охотничьи собаки. Где ваше разрешение на занятия с ними? — А где ваше удостоверение? Вы кто? — Я начальник. Он достаточно невнятно пробормотал название своей конторы. Но закончил вполне решительно. Я на вас протокол выпишу. Тут из группы наших псевдоохотников вытянулась рука помощи. Один из нас оказался офицерским чином. Вместе с командиром в кавычках он отошёл за машину, и они, отдалившись от лишних ушей, начали о чём-то беседовать. Мы с собаками тем временем устроили сессию видеозаписи к новогоднему флешмобу. Честно говоря, когда я «Одевала кубу в костюм Деда Мороза, руки у меня дрожали от обиды. Надо же, охотничьи у них угодья. Это между двумя-то автомобильными трассами у них угодья. А где собакам заниматься? В воздухе над их угодьями?» «Уверена, что и оттуда нас бы прогнали». «Что он тебе сказал?» — спросили мы нашего товарища после проведения переговоров с начальником. «Он денег хотел, что ли?» «Нет, но все действительно серьезно». Мы не имеем права тут заниматься, сказал наш товарищ. Где? Где не имеем права здесь? Где справа дорогу строят, а слева трубопровод прокладывают? Это он называет охотничьими угодьями? Дружно возмутились наши особчанные. Спокойно, не паникуйте. Нужно выйти на общество охотников и узнать подробности. Возможно, нам придётся сделать себе разрешение на такие тренировки. Это какой-то новый закон, тут ничего не поделаешь. Мне от досады в тот момент захотелось вновь стать эмбрионом, вернуться в состояние, когда все удары судьбы принимал на себя тёплый мамин живот. Ага, тот самый случай. Мама, роди меня обратно. Удар, который притащился на нашу поляну под видом начальника бла-бла-бла, гордо удалился в лесополосу, и мы остались пришибленные и растерянные. Собакам нашим, конечно, было не в дамёк, что их только что изгнали из общества господ всего мира. Собаки развелись и валялись в траве, пребывая в полной уверенности, что мамы и папы всегда смогут их защитить и обеспечить им регулярные дрессировки. Дома я первым делом полезла в интернет, где на одном охотничьем форуме нашла диспут на тему натаски и нагонки охотничьих собак. В диспуте наших золотистых ретриверов приравнивали к оружью. Мне совсем поплохело. Позвонила своей знакомой спаниелистке. Спанель ведь тоже охотничья собака, и Оля и её хозяйка также занимается натаской своей собаки на подачу убитой птицы. Для меня это тоже шок, сказала Оля. Они наших собак приравнивают к оружью, но это надо принять и простить. Заниматься в нашем регионе можно только в двух местах иначе будет большой штраф На следующий день уже с работы я позвонила в местный офис Роспотребнадзора где информацию подтвердили В окрестностях Севастополя лишь на двух участках владельцы могут свободно погонять своих собак Любых собак, не обязательно охотничьих, во всех остальных местах округа им предписано ходить только на поводке, даже в лесу. До сих пор пребываю в ступоре. Маняла теперь кого-то в дом притащила. Эта маняха забралась ко мне на колени, когда я за ужином рассказывала Эдику о своём ужасном открытии. Ты о чём, Мань? А вспомни, как я тебе говорила: "Выбрось кубку, выбрось кубку". А ты что? Муси-поси, щеночек, ми-ми-ми, пу! -ми -ми, слушать меня тогда надо было. Я ещё раз спрашиваю: "Ты о чём?" О том, что твоя собачка оружие массового раздражения. Тебе об этом человечьим языком сказали на этом вашем "непотреб над, непотреб над". Зори, ты ещё сомневаешься? Я скинула с колен кошку. Только её нравоучительных выводов сейчас мне не хватало. Посмотрела на Кубу. Он безмятежно лежал поперёк кухни, и ему было совершенно всё равно, как его называют: не потреб, природ, или прочие надзоры, а также остальные странные власти и странные документы. Куба знал, что у него есть папа и мама, а значит, всё в жизни хорошо, по-другому не может быть. Ну что ж, надо, как говорится, по ней листка, Оля, принять и простить. Мы принимаем и прощаем. Спасибо, что владельцам собак в нашем регионе оставили целых 2 участка для нагонки и натаски собак. Надеюсь, наши собаки сумеют протолкнуться в толпе собратьев, желающих подышать свежим воздухом. А ещё надеюсь, владельцы собак будут настолько мудры, что сумеют сохранить лицо в выделенном для них гетто. Впрочем, может, всё не так плохо, как я себе представляю. Может, я напрасно ною. Нет, вряд ли. Один мой знакомый мудрец говаривал так: "Готовься к худшему, чтобы лучшее стало подарком. А если всё будет ужасно, то по крайней мере, ты к этому был готов". Ибо с дефицитом мест для выгула тесно связана и проблема взаимоотношений хозяев собак между собой и с людьми неособаченными. Поучать никого не буду, просто расскажу одну историю. Куба тогда был маленьким, но уже большим. То есть по документам он был ещё щенком, а внешне нормальным таким пёселем выше моего колена. Любили мы с ним гулять часа в 3:00 ночи по улочкам нашего района. Почему так рано? А потому что у меня синдром неволяшки. Только заснула и тут же проснулась. Никакие снотворные и успокоительные не помогают. Знакомый молодой врач говорит, что спать нормально мне мешает высокая степень ответственности за всё на свете, и что надо быть пофигистее. Однажды открыли мы с кубиком новый маршрут. Начали ходить, минуя двухэтажные старые казармы, в которых уже давно жили гражданские люди, через сквер на набережную, до конечной остановки троллейбуса и обратно вдоль дороги домой. Хороший был маршрут. Вставали мы, хоть часы сверяй, в три часа утра. Выходили в три двадцать. Мимо бараков проходили в три пятьдесят. Важный момент. Куба всегда был на поводке. Каждый раз из бараков навстречу нам выходила девушка без собаки. Завидев нас, ойкала и скрывалась в ближайшем подъезде. Мы пожимали плечами и спокойно шли дальше». Так продолжалось, пока меня утром не задержал оборвавшийся шнурок кроссовок. Пока я искала новые шнурки, пока их вставляла в кроссовки, прошло минут 10. Девушку мы встретили на узкой тропинке, ведущей к конечной остановке троллейбуса. Справа стена бараков, слева густые кусты жасмина. Идём навстречу друг другу. Ой, а можно собаку убрать, крикнула мне девушка издалека. Нет вопросов. Я запихала кубу в куст жасмина, сама встала лицом к кусту, спиной к дорожке. Проходите, я его убрала. Но девушка, сделав несколько шагов, остановилась и сказала: "Я боюсь, он меня укусит". никогда не пытаюсь уговаривать чужих людей: не бойтесь, он не кусается. Если она уверена, что собака её укусит, значит, у неё есть какой-то свой опыт. Пыря убеждать человека, что сейчас будет по-другому, бессмысленно. Поэтому я уселась в куст, закрыла с собой кобу и крикнула: "Проходите, я его держу крепко". Девушка пронеслась за моей спиной с причитаниями, смысл которых сводился к: "Ой-ой-ой" и "Мамочки, мамочки, мамочки". Менять курс утреннего променадa мы с Кубой не планировали. Мы продолжали гулять по той же самой траектории. И каждый раз, когда мы проходили возле старых казарм, девушка пряталась обратно в подъезд. И если мы встречались на узкой тропе, то пропускали друг друга. Выглядело это так, Мы с кубиком подходили к сужающейся тропинке и заглядывали в щель между кустами и стеной дома. Если там уже шла девушка, мы отходили чуть в сторонку. Я приседала на корточке подальше от входа на узкую тропу и закрывала кубу с собой. Девушка, выходя из кустов, бегом бежала в другую от нас сторону. Если же первыми на тропе шли мы, она пряталась в ближайшем подъезде и выходила оттуда только после того, как мы пройдем. И вот настал момент, когда в наших встречах произошли изменения. Началось всё с того, что моё сидение на собаке ей самой показалось смешным. Пробегая мимо нас, она успевала крикнуть: "Извините, просто я очень боюсь собак". А я успевала ответить: "Всё нормально, мы к вам уже привыкли". Один раз мы с ней разговорились в кавычках. Пока она стояла в подъезде, Кобби тогда приспичило усесться в позе орла прямо напротив того подъезда. Пока он думал о смысле жизни, я задала вопрос в тёмную глубину парадного. Вы, наверное, работаете водителем троллейбуса, раз стоите в такой урань. На что Глубина ответила: "Я в больнице работаю". Так между нами возникла симпатия. Нет, девушка не перестала бояться Кобби, но пробегала мимо нас уже не так быстро. Мы издалека махали друг друга рукой, а Куба хвостом. И вот однажды, когда я привычно у входа на узкую тропу держала двумя руками совершенно спокойного Кубу, а девушка шла нам навстречу, она не убежала от нас, а остановилась на безопасном расстоянии. "Спасибо", сказала знакомая незнакомка. "Меня просто в детстве собака сильно покусала. Я теперь их боюсь ужасно. Это фобия такая". Я понимаю. Она не лает, на меня все собаки лают. Она на людей вообще не лает. Куба станет лаять на людей позже, когда мы начнём ходить в поисково-спасательный отряд. Его там специально научат обозначать пострадавших. Но даже после этого Куба не лает на людей просто так. Ну, только если они пьяными валяются на асфальте и их, по его мнению, нужно спасать. В следующий раз мы с девушкой встретились недалеко от подъезда дома, и она уже не спрядывалась в подъезде, а просто остановилась. Я села на лавочку, обхватила ногами Кубу и демонстративно строго взяла его за ошейник. Девушка села на лавочку напротив нас. Вы его крепко держите. Куба радостно волил хвостом по ножкам лавочки и улыбался во всю пасть. Меня Таня зовут, а вас? Александра, а это Куба, он кабель, мальчик. Вы всегда так рано выходите на работу? Я подрабатываю. С девяти у меня занятия в универе. А утром я полы мою в стоматологии. Тут недалеко. Деньги нужны. Я на бюджет не поступила, а мама не может всю сумму платить. Приходится помогать. А с собаками у вас почему не сложилось? Таня подняла рука в блузке и показала предплечье. Даже в скудном свете фонаря были видны багровые полосы на внутренней стороне руки. Мне 10 лет было, когда меня собака погрызла. На боку тоже такие же следы остались. Её потом усыпили, а меня в больнице зашивали и долго уколы кололи. Как вспомню, так плохо делается. Ах, какой ужас. Я не стала задавать ненужные вопросы. Они были совершенно не к месту. Причины нападения собак на детей и на взрослых изучены и описаны. Возможно, ребёнок сам спровоцировал собаку, а может, собака была нездорова, а может, хозяин собаки, если он вообще имелся, был нездоров. Куба дёрнулся, напоминая о себе. Вместе с ним дёрнулась и Таня. Он не вырвется. Нет, я его держу. Я знаю, что собаки бывают разные, мне психолог говорила, но поделать с собой ничего не могу, он сильнее меня этот страх. А вы их не боитесь? Я-то? Не, не боюсь, но раньше я собак не любила. А теперь почему любите? Рассказала ей в двух словах историю появления у нас Кубы. Мы вместе посмеялись над специфической дружбой Кубы с кошкой Маняшкой. Нет, встреча наша не привела к тому, что Татьяна полюбила собак. Она по-прежнему боялась скубу, но страх этот был уже не паническим, а спокойным. Кросным был этот страх, словно ей и хотелось бы не бояться, да не получалось. Мы перебрасывались с ней шутками, встречаясь на узкой жасминовой дорожке. Я уже не усаживалась на кобу, а Татьяна не пробегала мимо нас с причитаниями. Она со смехом проскальзывала за моей спиной, пока коба яростно молотил хвостом по жасминовому кусту. Освежила я эту историю в памяти для того, чтобы самой себе напомнить: не всегда не каждый страх человека перед собакой напускной, фальшивый. Бывает он и таким искренним, и со шрамами на теле. Поэтому, если слышу в свой адрес слова: "Уберите собаку", то не вдаюсь в нюансы, а просто увожу свою собаку от чужого человека. Не все будут как-то та девушка Таня объяснять причину своего страха. А ещё не обращаю внимания на тон, которым было это сказано: "Уберите". Он может быть высокомерным, агрессивным, просительным или хамским. Неважно. Просто увожу собаку подальше. Так лучше для всех. ибо не все обязаны любить собак. Куба у меня пес воспитанный, но до определенных пределов. То есть он знает, что прыгать от радости на людей нельзя. И если попадется на пути человек с доброжелательной аурой, то он, который Куба, непременно подбежит к такому человеку и постарается ему высказать все свое обожание и все свое восхищение. При этом он не прыгает, а приседает, метёт хвостом, поднимает облака пыли, заглядывает в глаза и всем своим видом показывает: "Я хороший. Пожалуйста, погладь меня, и тебе будет счастье". Однако не все доброжелательные люди готовы гладить разных собак, даже если они обещают счастье. Человек думает: Вот сейчас этот милый пёс на меня прыгнет и запачкает мне мои белые накрахмаленные штаны, которые я всё утро наутюживал. Люди опасаются милых собак по причине наличия белых штанов. Я их понимаю. Я бы тоже опасалась. Поэтому я заранее говорю Куби: "Не приставай", улыбаюсь человеку с доброжелательной аурой и в обнимку с собакой ухожу от белых накрахмаленных штанов подальше. И всё счастливо. Но случается, нам на пути попадаются люди без доброй ауры или ещё хуже, с аурой противоположного качества. Вот, например, сегодня нам не повезло. Выходим мы гулять, как я уже говорила, в 5:30 утра, когда ещё темно и страшно. Гуляют в это время с фонариками только чокнутые собачники, которых мы знаем, которые знают нас. Собираемся в парке, где собаки резвятся на травке, а мы ведём светские беседы о политике, о моющих средствах, о губернаторе и других аномалиях. В это время мы со своими собаками и фонариками безаговорочные хозяева парка. Чуть позже, часам к 7, выходят физкультурники, но и их мы тоже знаем. собаки на них не обращают внимания а если их пути пересекаются то каждый спортсмен только умиляется такой встречей но не сегодня уж не знаю какие звёзды криво сошлись на небосклоне только в сцене нашей утренней прогулки в полшестого утра появилось новое действующее лицо незнакомая физкультурница женщина лет 40 явно сгоняющая лишний вес Я ещё подумала. Вот молодец какая. Мне бы тоже не мешало так заняться собой. И тут мой Куба, смекнув, что новенькая может пополнить копилку его поклонников, вприпрыжку ринулся к тётке за порцией восхищения. Уж не знаю, как он не разглядел её ауру. Короче, не разобрался он в потёмках, каково она качество. Уберите собаку! А, заверещала женщина, увидев несущуюся на неё белую собаку. Куба, отойди, не приставай ко мне. Куба, испугавшись визга не состоявшейся поклонницы, прервала свои скачки, по инерции проскакав пару раз на задних лапах, чтобы затормозить, и повернула ко мне голову. Она не хочет меня погладить. Куба, подойди сюда. Не все обязаны хотеть тебя гладить. Но она меня ещё не знает. Я хочу познакомиться. «Пойдем отсюда, тетенька бегает, ну и пусть себе бегает. Ты к ней не подходи. Разве ты не видишь, она хочет быть одна, без твоего сопровождения?» Тетка, увидев, что у собаки есть хозяйка, взялась за меня. «Как можно? Собака без намордника! На ограде висит табличка, что с собаками нельзя. А вы приперлись, я сейчас охрану позову». «Ну, зови, конечно. Охранники наши лучшие друзья. Они Кубу сто пятьдесят раз обнимали и хвалили, но в прение я не вступаю». Я к вам обращаюсь, уберите собаку. Тут встрял один из наших друзей, тоже особчанный гражданин. Женщина, чего вы кричите? Вас кто-то обидел? На меня собака бросилась. Она не бросилась, она к вам даже не приближалась. Чего вы кричите? Бегайте себе и бегайте на здоровье, а нас оставьте в покое. Но женщина не унималась. Она схватила телефон и начала снимать нашу группу с собаками. При этом она кричала что-то типа: "Я на форум выложу. У меня родственник в прокуратуре. Разве lei тут псарню?" Позволю себе опустить число хамских оборотов, которые эта спортсменка изрекала в сторону нашей группы. Мои друзья-собачники стояли, открыв рот от изумления. Ни у кого из нас не нашлось вдохновения ответить на подобное скотство. Собаки, похоже, тоже пребывали в шоке. Утро было категорически испорчено. Отойдя от безумной фискультурницы на безопасное расстояние, мы с собаками решили совсем разойтись по домам, хотя не было ещё 6 часов утра. Можно было ещё гулять и гулять. Честно сказать, неприятное послевкусие этой встречи у меня сохраняется до сих пор. И я не собираюсь доказывать себе или кому-то постороннему, что мы с собаками были правы, гуляя без поводков и намордников. Было раннее утро, практически ещё ночь, безлюдный парк, воспитанные адекватные собаки. Причина этого послевкусие бессилия в аргументировании причин нашей правоты. Кто-то из собачников говорит: "Есть закон, гласящий, что гулять нужно или в наморднике, или с поводком". Кто-то твердит, что отменили такой закон. Кто-то утверждает, что гулять нужно и с поводком, и в наморднике. А кто-то логично кручит пальцем у виска и говорит: "Народ, вы что? Ещё ведь ни зги не видно, пустынный парк. Какой поводок, какой намордник?" Я, конечно, пороюсь в интернете и найду этот закон. Это да. Это я сделаю.